Ник Ник обходил машину матери стороной. Он не хотел больше терять самообладание. В данный момент были дела поважнее, которые требовали от него высокой концентрации. Поэтому алый автомобиль, находящийся чуть поодаль, намеренно им игнорировался. Надо разобраться в происходящем, узнать, кто, куда и зачем ехал кто стал жертвой аварии, как они связаны и связаны ли. Здесь живые, можно попробовать их опросить. С одной стороны, нужно действовать бы ему на руку, не приходилось ждать целые сутки, чтобы снова вернуться в момент аварии. Но в то же время участники и дневник исчезали так же быстро. И это смущало, ведь в лагере время шло как обычно. Что же здесь не так? Никита обвел взглядом автомобили. Синюю иномарку он уже исследовал. Там были двое, мужчина и девочка, скорее всего, отец и дочь. Они умерли сразу. Рядом стояла белая девятка. Внутри виднелись два неподвижных тела. Сглотнув ком в горле, Никита почти уверенно направился к легковушке. Подойдя ближе, Ник обратил внимание на разбросанные по дороге яблоки. Стараясь не ступать на размазанную по асфальту мякоть, Никита внимательно обводил взглядом дорогу. Багажник легковушки открылся от столкновения, обнажая внутренности. ведра, лопата, садовые принадлежности и урожай. Много урожая. Яблоки, огурцы и помидоры, зелень и ягоды. Видимо, аккуратно сложенные перед поездкой сейчас перемешались в единое месиво. Ник обошел автомобиль и аккуратно заглянул внутрь. На пассажирском сиденье с округлившимися от страха глазами замерла навсегда пожилая женщина. Ее обездвиженная рука сжимала крестик на пожелтевшей веревочке, висевшей на шее. Вторая рука покоилась над дверной ручкой. Женщина не дышала, так и замерла в последнем молчаливом обращении к Богу. Рядом с ней находился мужчина с седыми волосами под летней фуражкой. Старичок так сильно сжимал руль, что его пальцы побелели. Окровавленные веки прикрывали ужас, застывший во взгляде. Наверняка страшно осознавать, что через секунду твоя жизнь оборвется. Ник сглотнул ком в горле и втянул носом в воздух, пытаясь выровнять дыхание. Смотреть в глаза смерти, ощущать ее, слышать запахи мокрого асфальта, железа, пота, бензина и крови – то еще испытание. Еще минут двадцать назад эти люди обсуждали насущные вопросы, строили планы на будущее, улыбались друг другу. И вот мгновение. И их нет. Хотели бы они знать о своей кончине заранее. Изменили бы что-то в своей жизни, если бы их предупредили, что жить осталось несколько часов. Кому бы они позвонили в первую очередь и какие слова бы сказали? А может, наконец-то уделили бы время себе, разрешая расслабиться и ни о чем не думать? Ведь в конечном итоге не важно, чего ты добился. С собой ты заберешь только опыт, а не бумажки, славу и дипломы. Никита отстранился, понимая, что не может больше держаться. Он отвернулся от пожилой пары и прикрыл глаза ладонями. Кожи коснулась предательская капля. Пытаясь вернуть самообладание, Никита смахнул слезу и направился к следующему автомобилю. Серебристая десятка. Первый виновник аварии. Из разбитого пассажирского окна свисало тело девушки. Хрупкая, бледная, с пожелтевшими синяками на руках. Она вызывала жалость. Никита подошел ближе и бросил быстрый взгляд на водительское сиденье. На руле обмякло тело крупного молодого человека. Окна машины затонированы, а магнитола все еще проигрывала русский рэп. Судя по поведению машины на дороге, парнишка не прочь полихачить и покрасоваться перед своей девушкой. Очередной маневр стал для них последним. Рядом на боку лежала еще одна иномарка, из которой были слышны стоны и копошения. Выжившие. Их Ник решил проверить последними. Он обошел иномарку стороной и направился к бежевой шестерке. Едва приблизившись, Никита ощутил резкий запах алкоголя и сигаретного дыма. Поморщившись и подойдя еще ближе, Никита увидел, что внутри салона находится месиво из окровавленных тел. Пять молодых людей не были пристегнуты и, судя по ароматам, не в самом адекватном состоянии, в котором из за руль садиться нельзя. Никита не мог долго смотреть на жестянку полную трупов. Он отвернулся и направился в сторону последней машины, понимая, что точно не успеет исследовать автобус. Картинка уже начинала вырисовываться. Любитель полихачить и пьяный водитель, первые, кто столкнулся на дороге. Дальше сработал эффект снежного кома, приправленный плохой видимостью из-за дождя и опасным поворотом трассы. Это могло быть страшным стечением обстоятельств, если бы Ник не знал правды. Демон действовал по-своему красиво, выставляя все за несчастный случай. Что в лагере, что здесь. И этот ублюдок чертовски умен, когда связывал нити воедино. Солнце все быстрее перемещалось по небосводу, и Никита решил поторопиться. Он быстрым шагом направился к последнему автомобилю, чтобы поговорить с выжившими. Но едва он приблизился к зеленой иномарке, на периферии зрения заметил что-то странное. Рядом с машиной сестры стоял милиционер. Он вытянул руку к лобовому стеклу, сжимая какой-то предмет. Присмотревшись внимательнее, Ник понял, что мужчина направил пистолет прямо на Яну, которая, казалось, его не замечала. Она опустила голову вниз сосредоточенно листая дневник. «Эй!» – окликнул милиционера Никита, рванув в его сторону. В тот же момент раздался выстрел.